Седьмое. Проблемы, которые могут возникнуть при реализации проекта. Какие же проблемы могут возникнуть при реализации проекта? В основном это три проблемы. А первые мы уже говорили, это нехватка времени по причине неправильного планирования. Это основная причина, по которой проекты не удаются и карьера многих людей начинает резко идти вниз. Вторая причина – предположение, что все пойдет хорошо. Здесь старая поговорка, что необоснованные предположения – корень всех неудач. Необоснованные или ошибочные предположения являются причиной всех неудач. Не предполагайте, что все пойдет гладко. Рассчитывайте, что у вас будут проблемы. Третья сложность в реализации проекта – спешка на завершающей стадии. Если вы будете торопиться на конечном этапе выполнения проекта, то вы обязательно допустите ошибки, которые потом придется исправлять, и качество работы будет низким. На исправление ошибок потребуется гораздо больше времени, чем вам бы потребовалось, если бы вы завершили проект не спеша. Четвертая ошибка, которую вы можете допустить – параллельное выполнение нескольких задач, при котором качество выполнения каждой задачи становится довольно низким.